Тарашечка. К самой скоморошне ворон протискиваться не стал. Вышедшему на развед незачем лишнее внимание привлекать. Столкнешь кого, а он тебя заметит, запомнит. Хватит уже наставленного пальца люторада, а после досадливого взгляда дядьки, пытавшегося дудку отнять. Ворон просто дал себя увлечь людскому потоку, стремившемуся к лобному месту. Где-то рядом двигались кувыки. Остановиться пришлось в шагах в тридцати от уже установленной занавеси. И видно, и слышно. Ворон сразу стал искать глазами вожака Брикалу или Богобоя, как злыдарю-пятерушечнику было угодно себя величать. Не нашел. Тот уже скрылся за занавесью. На виду оставались двое помощников в цветных лоскутных балахонах, в колпаках с отворотами и махрами. Один тряс увешенный колокольцами бубен, ловко ударяя ему колено и переставая свирестеть на рожки. Второй прижимал к груди пузатый гудок, водил по стронам шершавыми тетивами лучка. — Эй, народ! Готовь полушки! Погляди на пятерушки! Глум творить гораздо будем, на потеху добрым людям! Ворон начал было притоптывать ногой, поймал себя. Перестал. — Насмешим и позабавим! «А кого на ум направим, чтобы падали с катушек, посмотрев на пятерушек?» Ворон сообразил, наконец, он зря несся целую ночь, как на пожар. А потом полдня обшаривал торг, искал хулитель справедливый. Вот, стало быть, почему ветер с улыбкой смотрел на его нетерпение. Чем лететь во всю прыть? Лучше бы дурень поберег силушку. А, пожалуй, что и поспал до позднего утра где-нибудь на горелом носу. С комарохом не пристало вылезать поперек веча, перекрикивать торговую казнь. Сами горожане выгнали бы сторга, а то и поколотили. Умные потешники дали отголосить обоим действиям, зато теперь им была полная воля. Играй хоть до ночи. — Наши куклы-пятерушки, чайни-детские бабушки, кто умен, себе смекай. В шапку денежки бросай. Ворон почувствовал, что увлекся. Сам он ни разу подобного не сочинял, уже хотелось попробовать. Вот гудошник закрыл рот, стал оглядываться на занавесь, тоже лоскутную, пеструю, яркую, видимую издалека. Брекало все никак себя не оказывал, отзываясь на оклики невнятным ворчанием и сотрясением загородки. — Давай уже! — кричали позаряне. — Не тяни! Что остряпаешь, людей томишь! — Уйдем сейчас других грецов слушать! «Куда глядишь, панукалка, понукай себе!» Из-за цветной преграды раздался уже знакомый голос. Громкий, гнусавый. «Боюсь выходить!» — пропищал он. «Злые вы! Побьете тарашечку!» Начались смешки. «Это он! Люторада пасется!» Молодой жрец было дело пытался порвать занавесь, разметать кукол. С коморошню сообща отстояли, но любимец Пазарян так легко обиды не отпускал. «Нету, нету люторада!» — закричали с разных сторон. «А придет? Путь покажем!» «Выходи, тарашечка! Не бойся!» Над занавесью возникла рука. Не просто так возникла, конечно. Одетая в вязаную пятерчатку, она зашевелилась, прошлась пальцами по верхней досочке, сложилась к восторгу позарян непристойным кукишем и пропала. Ворон смотрел в забыль, ждал, что будет. Гудошник опустил лучок, обернулся к занавесу и окликнул. «Эй, Тарашечка! Где гулял нынче? Что видел?» «Ходил тишком! Разжился горшком!» — прозвучало в ответ. Вновь возникла рука. Выставила на занавесь маленький скулак повитый тряпкой горшочек. Позаря не стали смеяться, больше впрок, предвкушая. «Расскажешь, Тарашечка, как дело было?» — спросил понукалка. «Все как есть, представлю. Народ позабавлю!» Гудилы вновь заиграли. Ловкие руки взмахнули над краем занавеси платком, сдернули. На полочке осталась сидеть старуха. Неопрятная и вдобавок простоволосая. Рубаха, лопатки, шугаек, беленая понева с едва намеченной клеткой, не то выленившая, не то вовсе белым по белому. Старуха дремала, опустив кудельную голову, сложив на коленях несоразмерно крупные набитые ветошью руки. Гудила завели колыбельную, расхлябанную, дурную, такую спела бы чужому дитяти, нерадивая и подвыпившая кормилица. Народ снова начал смеяться. Старуха вскинулась. Ворон чуть не отшатнулся. У пятерушки было лицо. Таких кукол Дикомыт никогда раньше не видел. У тех, что творили на коновом вене, лица всегда делались лишенными черт. А это носатая, с единственным зубом во рту и глаза выпученные, свирепые. Вот это страшилище! Такую на полицу у святого угла не посадишь. Подавно дитятку не вручишь. Ворон опять вздрогнул. Старуха зашевелилась. Подозрительно повела носом, ухватила тряпичными лапами драгоценный горшок, Дикомыт с усилием унял прохватившую было дрожь. Куклы назывались пятерушками от того, что каждую водила пятерня, продетая снизу. Ловкий скоморок создавал лишь подобие жизни, но... До да чего убедительное? «Тихо, желанный!» — рявкнул гудошник. «Кто бабку разбудит, долго жалеть будет!» Колыбельная продолжала звучать. Старуха вновь принялась клевать носом. Сняла одну руку с колен, сонно почесала ляжку. От движения, как за нитку вздернутый, задрался подол, явив неожиданно пухлую, румяную ногу. Люди захохотали, стали показывать пальцами, лупить друг дружку по спинам. Ворон закрыл рот, опамятовался и понял, кого представляла старуха, вернее, кого. Понукалке пришлось снова утихомиривать общество. «Дайте бабушке поспать, а мы будем продолжать». Под восторги всей площади над занавесью поднялась еще одна кукла. Наконец-то явился неизменный предводитель скоморошен комарошин брекалы, Тарашечка. «Что в горшке злодейка прячет?» «Кашу с маслом не иначе», — пропищал голос. Тарашечка красовался очень яркой рубахой, зеленый в желтый горох, и колпаком подстать. У него тоже было лицо с длинным носом и красногубым ртом, застывшим в глумливой хищной улыбке. Он стал подкрадываться к добыче, потешно приседая и прячась всякий раз, когда просыпалась старуха. А та, под общий стон позарян все теребило подол, то справа, то слева. По краже у тарашечки очень долго не ладилось. Он высовывался и пропадал, заходил то с одной, то с другой стороны. Увлекшийся народ кричал ему «Обойди ее! Обойди!» Иные даже показывали руками, как это можно было проделать. Тарашечка повернулся к советчикам, поблагодарил за подсказку, даже поклонился, мотнув длинным хвостом колпака. Снова подобрался к старухе, дернул за рукав, а когда-то оглянулась, вынырнул позади, ловко ссапал горшок, да и был таков. Зычно взревел рожок, загремел бубен. «Ах, ты жадная хозяйка, нас теперь поди, поймай-ка!» Ветерушки несколько раз промчались вдоль занавеси, радуя позарян. Проворный тарашечка с горшком и всклокоченная корга, бессильная его изловить. А на то и дело спотыкалась, падала, с каждым разом все непристойнее и смешнее. Гудельщики вели разудалую плясовую, народ топал и хлопал. Ворон почти решил, что сейчас действо закончится, но какое? Рожок вскрикнул и пугливо замолк. Хрепловатый голос гудка съехал так, словно кому-то дали поддых, и лишь бубен продолжал зловеще гудеть. На пути тарашечки выросли двое стражников. Синие кафтаны, зубастые жестокие рожи. Воришка так в них и влетел, согнулся, замер, обреченно свесив колпак. Выскочила старуха, принялась махать руками и забличать. «Ах ты, пакости, мешок!» Отдавай-ка мой горшок, в чем варить о будущем? Догоняй, лови, тащи! Ворон уже ждал, сейчас снова не обойдется без падения и задранного подола. Он вдруг представил, как в следующий торговый день на его месте в толпе будет стоять ветер, стоять, сжимая под плащом, не знающий промаха, самострел, потому что нельзя похабничать над матерью. Нельзя срамословить и хохотать, вышучивая ее гнев. Ибо родимый, наказавший дитя, во сто крат больней, чем настеганному. И полетит, певчая стрела в отмщение справедливой, и попадет в цель. А учителя тотчас схватит сотня рук, и... У занавеси отчаянное веселье погони сменилось заунывной тоской. Синие кафтаны взялись водить пойманного туда и сюда... Тарашечка, опутанный толстой веревкой, ковылял по снес на шее поличное тот самый горшок. За спинами стражников ликовала старуха. Метала рукавами, плясала во все ноги, вскидывая подол. «Тарашечка!» — не переставая играть, окликнул понукалка. «Куда ведут тебя?» — болванчик в ответ гнусаво провыл. «На кобылу ведут, положат подкнут и все шествие медленно скрылось за занавесью, как в болоть погрузло. Потом, под угрюмой раскаты бубной плачи плачегудка, также медленно всплыла кобыла с лежащим на ней похитителем. Руки свешены, рядом поличная. Странно гляделась злая улыбка деревянной рожицы, воткнувшей нос в косую теснину. На безликих лицах домашних кукол нужное выражение хоть можно было домыслить, — Слышь, Тарашечка, — подал голос гудошник, — сильно ли тебя бесчастного казнить будут? — Взял чуть всего-то, а драть велели без счета, — истошно заверещал безобразник. — Лишают жизни святой за горшок пустой. Начали ждать палача. Тот медлил, не показывался. — Тарашечка, где же кат? Не заболел ли? — Как есть заболел. Весь побледнел, с лица похудел. Заливался болванчик, дергаясь на кобыли. Блинов объелся, вовсе разболелся, в затке засиделся. Блинов? Тарашечка! Но совсем ведь не сгинет, тебя не покинет. А его злая баба лечит, брюха правит, мнет плечи, пищал осужденный гулко стукался носом. Чтоб скорее пришел, чтоб злее порол. Действительно. Над краем занавеси, неторопливо и величественно воздвигся палач. Кровавой рубашкой черные кудлы кругом лица придавали ему известное сходство с Темрюем, но лишь отчасти. Темрюй правил свое дело, не обременяясь страстями. Равно отойдя и от лютости, и от жалости, этот каждой черточкой являл преувеличенное небывалое зверство. Раздутые багровые щеки. Оскаленные зубы, выкоченные глаза. Не городской законный казнитель, а разбойник из чаще лесной. Душегубец куда ж? За миг перед тем, как напороться на нож. Он был такого росту и мощи, что тарашечка лежал перед ним ничтожной козявкой. Вдовьим голосом провыла дудка. горестно возрыдал гудок, безнадежно затрепетал бубен. Ручища с кнутом начала медлительно подниматься. И тут опять выскочила злая старуха. Стала помывать тряпичными лапками за спиной полина хватать его за рубаху, а уж скакала-прыгала так, что ворон даже разглядел мелькнувшую руку брикалы, водившего пятерушку. «Тарашечка! Это что же она такое задумала?» «Учит палача, как бить с плеча. Не в той руке кнут, и все тут!» Великан довольно долго отмахивался от наскоков на стырница, но в конце концов не стерпел. Оставил кобылу, развернулся, да как пошел охаживать приставалу. Старуха носилась, прыгала, падала, В который раз взметнулся подол, Кнут ожег прямо по ноготе. Позаря захохотали. Дикомыт вздрогнул, поморщился, Вновь пробрало холодом, сделалось одиноко и страшно. А если учителя не сразу смертью убьют? Если схватят живого? Он с потрясающей ясностью увидел ветра, распластанного на кобыле. Его крепко стиснутые побелевшие кулаки. «Сто один! Сто два Ворон даже на некоторое время перестал замечать представление. Между тем Тарашечка под шумок слез с кобылы, прихватил горшок и удрал. Палачу было не до него. Он яростно преследовал старуху и так хлистал кнутом, что раскачивалась занавесь. Стражники появлялись, пропадали, бестолково метались, тоже попадали под бич. Когда ворон снова стал смотреть, битва уже затихала. совсем исчезли стражники. Скрылся великан, лишь с криками взлетала и низвергалась в конец раздерганная старуха. В последний раз выскочил палач, сгреб ее и уже бесповоротно уволок в бездну. Ворон понял, что не сможет просто уйти, ничего не предприняв. В памяти еще жило назидание ветра проследить, осмотреться, не лезть ни во что. Да неужто источник впрямь ждал, будто он, ученик, спокойно вернется, проводит его на верную смерть? Ворона посетило озарение. Он понял, что нужно было сделать. — За тебя, мать-владычица! За тебя, отец! Рожок и бубен с гудком надрывались неподобным весельем. Над занавесью появился Тарашечка — Поставил горшок, сел рядом, руки в боки, нога на ногу. «Мы играли вам и пели. Про кого ж на самом деле? Кто достаточно умом догадается о том?» Вымахнул платок, накрыл тарашечку и унес. На доске занавеси остался только горшок. Высунулась рука. Забрала его. «Мы играли, мы гудили, мы злодейку посрамили. Нам на пиво и ватрушки собирают пятерушки!» Кончилось. Позаряне стали разговаривать, переглядываться. Хмель развеивался, ворон видел. вдостольно веселившись, люди как будто трезвели. Многие прятали глаза, отворачивались, норовили незаметно уйти. Наверное, это были здешние мараничи. Смогут ли теперь правосудные молиться, не видя перед собой старуху на полочке? Как после такого-то глума на завтрак святому жрецу на улице обратятся? Брикало вышел из-за занавеси, на ходу вынимая изо рта пищик. Он был чем-то похож на голуху, немолодой, взмыленный, круглолицей, очень довольный. Он держал в руках пестрый колпак, вроде Тарашечкиного, только большой, для денег.